Записки бедной Лизы и князя Репнина шли с разрывами, методом параллельного монтажа, использованного в голливудских сценариях первых звуковых фильмов. Но на них, как на шампурах, были нанизаны остальные элементы сочинения. По ходу вождения ручки по бумаге Ковригину являлись соображения, и для него самого неожиданные, и чаще всего озорные. Скажем, он решил пристроить куда-нибудь костяные пороховницы, чтобы добро не пропадало. И пристроил. А Репниных, хоть мелочи, просил выискать в архивах олигарх-остарицов. Пожалуйста. И без всяких архивов. Тем более, что у рассказчика не было времени на сидение в архивах. Да и помешали бы архивы его фантазиям. Так вот... Сергей Львович Репнин был в родстве с Шереметьевыми и наверняка гостил в Журине. Можно предположить, что при приближении к Москве супостата часть секретного оборудования решили вывести обозами в тыл, а именно в Журино, за его крепостные стены. Естественно, обозами. Чем же еще? Они вдалеке от журина Есть город Средний Сиништур. На гербе Коева имеется телега и обоза. И над ней нечто летящее, будто надутая колбаса. И тут же прикладывалась картинка с костяного бока пороховницы родом из Сиништура. Замок, рыцари в латах и над ними несомненный воздушный корабль. Что за обозы строили в Сиништуре в давние времена, возможно, в городской башне неизвестного назначения, и что за обозы строить теперь, нам с вами неведомо. Да и ведать об этом не наше дело. Прочие истории, обтекающие сюжеты с секретным оружием и приключениями Лизы, князя Репнина и немецкого инженера Шмидта, подавались рассказчикам, именно рассказчиком а не ковригином Кавригин лишь наблюдал с высот птичьего полета за плетением словес своего информатора. Не только увлекательно, но опять с умением детективщика держать читателя в напряжении. Даже эпизоды с описаниями технических характеристик дирижаблей — мягких, полужестких, жестких, особенностей первых газовых баллонов из кожи слепых кишок, отборных коров и прочее — не должны бы вызвать зевоту. айда пантряшкин. Почему-то ковригин назвал своего автора пантряшкиным. Ай да молодец. ковригин отнес шепетиловый принтер, обменялся с ней любезностями и решил, что теперь будет спать, ходить по грибы, квасить капусту и варить варенье. Не получилось не успокоился. Надо было что-то менять в Пантряшкине. Объединить в нем бескорыстного плута, сующего нос порой куда не надо, искателя истинных обстоятельств дел, смел Гаузеном, взлетающим на ядре, в поисках острых гипотез. И надо было раскрошить сочинение на главы с заманными, как в старых романах, названиями. Из этой главы читатель узнает о том, как воздушный корабль без команды был доставлен Бонапарту, ну и так далее. Жил Кавригин в возбуждении, но сам звонить Дувакину не собирался. Может, отпала нужда в похвальном слове, а он, Кавригин, вроде бы осознал выгоду в предложенном ему деле. Но Дувакин позвонил. «Подумал Петя, подумал и надумал», — утомленным жизнетоном произнес ковригин Зевнул даже артист. «Так какие дирижабли Петя нам требуется прославлять? Мягкие, жесткие, полужесткие? И каким мачтам готовые причаливать?» «Ты ты что, издеваешься надо мной?» — воскликнул Дувакин. «Почему издеваюсь?» — удивился ковригин На самом деле дирижабли бывают разных конструкций. Мягкие, полужесткие, жесткие, а потому и разных габаритов. Мягкие, небольшие, для частных прогулок. «Прекрати!» — Дувакин уже кричал. «Ты шутки шутишь, а у меня серьезные проблемы!» «Ладно», — обиженно заявил Кавригин. «Я сделал некие наброски» но ехать в Москву из-за всякой ерунды, не имея желания. Являйся ко мне за набросками. — Не могу, — сказал Дувакин. — Сижу под надзором. — Все так серьезно? — спросил Кавригин. — Да, да, а ты этого не хочешь понять. Хорошо, пришлю курьера. — Не Лоренцо ли Казимовну Шинель? — обеспокоился Кавригин. — Какую еще Лоренцо Казимовну? — удивился Дувакин. «Не помню никакой Казимовны, и нет у меня денег на курьеры. Пригоню к тебе Хорошилова. Никуда не отлучайся, жди». «Слушай, если все так серьезно, и ты напуган, я обязан тебя предупредить. У меня в сочинении есть шутки, какие могут вызвать раздражение твоих заказчиков, в особенности, если они злые и шуток не понимают. А то еще нарвешься на их непонимание» это уже мое дело мрачно сказал дуакин ничего не остается хорошилов фотограф моды один из лучших оказался или хоч прикатил чуть ли не через час принял листочки ковригина и отбыл в москву ковригин бродил по саду а потом и по поселковым улицам возбуждение будоражило его мобильный он держал в кармане и вышло что не зря дувакин вечером телефоном же нагнал его возле участка кардиганова амазонкина кстати в поселке пока еще по возвращению ковригином незамеченного ковригин ты гений услышал ковригин ты так считаешь и не только я «Кто еще? Заказчики? Приняли на ура! У одной из влиятельных дам твой текст вызвал даже пупочный смех!» ковригин пожелал узнать, каким Дувакин представляет себе пупочный смех влиятельной дамы, но его волновало другое. «Мы не договаривались о чтении текста посторонними. Я просил прочитать моей наметки лишь тебя. Я тебя предупреждал, что ты можешь вляпаться». «Ну и что?» «Как что?» «Разве ты не понял, что перед тобой туфта, вранье, игра ума, продукт фантазии, забава стареющего озорника?» «Если заказчики поймут это, тебе не поздоровится». «А тебе?» «Мне-то с чего бы? Я не подносил им обман на блюде». «Ты думаешь, они дураки?» «Нет, они сразу оценили суть сочинения». Но что им летал ли Бонапарт на воздушном корабле? Создавали ли против него секретное оружие? Главное для них — напомнить о дирижаблях. — И что? — спросил Кавригин. — Они не высказали ни одного замечания? — Никаких замечаний! — весело победителем заговорил Дувакин. — Вот пожелание было высказано той самой влиятельной дамой, какую твой текст довел до пупочного смеха. Ее слова. «Мелкое пожелание. Упомянуть где-либо, хоть бы мимоходом, о ресторане дирижабли чудеса в стратосфере. Правда, с выносом рекламы в самостоятельную картинку». «И какова фамилия этой влиятельной дамы?» – спросил Кавригин. «Полина Львовна Быстрякова». «А не Лоренцо Казимовна Шинель?» «Что ты пристал со своей Лоренцо Казимовной? Не знаю такой». Повторяю, Полина Львовна Быстрякова. А про лягушки и виноградные улитки она ничего не пожелала? «При чем тут лягушки и виноградные улитки?» — раздраженно сказал Дувакин. «В своей забаве я полагал, что дурачу кого-либо. А выходит, что дурачили меня». «Я тебя не дурачил», — запыхтел Дувакин. «Деньги ты получишь такие?» о каких и предположений не строил. Сочинение твое мы дадим кусками в трех номерах, будто роман, и о продолжениях его объявим. А в рубинсе Марине Мнишек царевне Софье Алексеевне нужды уже нет? Ну, понимаешь, Саша, сейчас главное спасти журнал, а мне выкарабкаться из долговой ямы. И неси, сделай милость свою пьесу о Мнишек. На всякий случай спросил ковригин «На всякий случай», — вздохнул Дувакин. «Теперь все зависит от процветания ресторана-дирижабля «Чудеса в стратосфере», — сказал ковригин «Или целые сети ресторанов». «Посоветуй Полине Львовне-Быстряковой заводить жесткие, металлические дирижабли, но не мягкие. Мягкие чаще горят». И главное, никогда не собирался писать строки, нигде, кроме как в Моссельпроме. А потому пьесу, Петя, я тебе не принесу. А эту дурость про дирижабли я заберу и сожгу над газовой горелкой».